к самому игорному дворцу, вертепу. «И ведь на какую высоту подняться-то надо, чтоб свои денежки в этой самой рулетке уставить, за поднятие на машине заплатить? А вот лезут же люди, и еще как лезут то!» — говорил Конорин. «Можно и пешком идти. Половина приехавшей публики кругом пешком пошла» но только трудно в гору подниматься, — отвечала Глафира Семеновна. — Пешком-то, может быть, лучше, счастливее, на манер как бы по обещанию на богомолье. Не пройтись ли нам пешком? Но они уже стояли в подъемном вагоне, и машина медленно поднимала их. — Надеюсь, однако, Конурин, что мы только позавтракать поднимаемся. — заметил Николай Иванович. — Позавтракать, позавтракать, — отвечал Конурин. — Но ты уже вроде того как будто подговариваешься, чтобы играть. Не — Не-не, что ты? Полторы-то тысячи проигравшие. М -м, у нас деньги не бешеные, а наживные. — Да что вы все, полторы да полторы? — Вовсе даже и не полторы. «А всего 1400 «И, наконец, ведь не рублей, а четвертаков!» «Французских четвертаков!» — проговорила Глафира семёновна «А это мало разве?» «Мало!» — подхватил Николай Иванович. «На эти деньги мы целые путешествия сделали от Петербурга до Парижа, а тут вдруг в одном паршивом Монте-Карло столько же!» «Врешь!»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 «Тихвин! Да ведь в Тихвине тоже за всё подай!» Подъемная машина остановилась, и вагон распахнул двери в благоухающий сад. Пахло кипарисами, пригретыми весенним солнцем. Шпалеры шли цветущие белыми и красными цветками камелии. Блестел лимон в темно зелёной листве. Иванова и Конурин шли по аллее сада. — Природа-то, посмотри, какая! — восторженно говорила Глафира Семеновна мужу. — А ты упираешься, ворчишь, что мы здесь остановились. — Я, Глаша, не супротив природы, а чтобы опять дураков не разыграть и деньги свои ерыгам не отдать, природу я очень люблю. — И я обожаю, особливо, я ежели... «Под апельсинным деревцом, да на апельсинных корочках водочки выпить!» — откликнулся Конурин и прибавил. — чего мы ни разу не спросили себе на апельсинных корочках настоечки? Ведь уж, наверное, здесь есть. А вот сейчас потешим вас и спросим, — отвечала Глафира Семёновна Они вышли к главному подъезду игорного вертепа.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 Удивительно оригинальное платье. Она в пальмовую аллею пошла. Кстати, и пальмовую аллею посмотрим. Смотри, клумбы с розами. В марте и розы в цвету. А латани-то какие на открытом воздухе и прямо в грунту. Ведь вот этой латани непременно больше ста лет. И пальме этой тоже больше ста лет. Их года порубчикам, оставшимся от старых листьев, надо считать. — Вы платье ту на даме рассматриваете, которую хотели, да поскорее и в ресторан, чтобы на апельсинных корках, — проговорил Конурин. — Да потерпите немножко. Нельзя же сразу в платье глаза впялить. Неучтиво. Мы обойдём вот всю эту аллею...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 Они взошли за террасу ресторана и сели за стул. — На апельсинных корочках то, на апельсинных корочках то, — напоминал Канурин. — Сейчас, — отвечала Глафера Семеновна, и, обратясь к Гарсону, спросила. — Эскивузаве одови оранж. — Ой, совсем забыла, как корки по-французски, — прибавила она. — На корках? Э -э, вы компруне? — Оранж. Э — -э, «Желтая корка! Жон! Шнапс-Тринкен!» Хлопал себя Конурин перед Гарсоном по галстуху. Гарсон недоумевал. «Апортэ-муа оранж!» — сказала наконец Глафира Семеновна. Гарсон улыбнулся и принес вазу с апельсинами. лафира Семеновна оторвала кусок апельсинной корки и показала ее Гарсону.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 «И закуски, закуски! Гордовр!» — отдавала приказ Глафира Семеновна. «Алярюс! Одеви! Гордовр! Эпрэ! Э, Дежонэпур! Труа персон!» «Странно, что в апельсинной стране живут и водки на апельсинных корках не делают», — покачал главой Конурин. «Кажется, уж я для вас стараюсь, но нет у них этой водки, да и что ты хочешь?»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 «Да, конечно же! Выпей!» «И я бутылочку шампанского ставлю на радостях», — прибавил Конурин. «Шампань! Де бутыль шампань!» — отдал приказ Николай Иванович, показывая гарсуну два пальца. «Шампань сек эфропе! Кампране?» «Каково я хмельные слова знаю совсем, как француз!» — похвастался он. Что другой не в зуб, ну, а хмельной спросить. Просто на славу. Выпили и шампанское. — Ну, теперь в вагон и шляфен. На боковую, — сказал Николай Иванович. — Скоро ли глаш поезд отходит, спроси. Спрашивала уж. — Через два с половиной часа. Времени у нас много. В дорогу нам горсон приготовит красного вина и тортинки с сыром и ветчиной. Видите, как я умно распорядилась и как стараюсь для вас. Мерси, душка, мерси. Ты у меня бон фам. Но сколько нам еще времени-то ждать? Тогда вот что. Тогда не выпить ли еще бутылку шампани? Довольно, коренька.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 Да не играть, а только посмотреть, как другие играют. Нет, нет, ни за что на свете. Знаю я, к чему ты подбираешься. Хм, уверяю тебя. Шалишь. Полторы тысячи франков посеяли, и будет с нас. В том-то и дело, что не полторы, а только 1400 А ты все полторы да полторы. Если уж так, то... «Дай, чтоб в самом деле сделать полторы, а осигнуй полторы. Ведь только еще 100 франков надо прибавить». «А почем знать? Может быть, эти сто франков отыграют и выиграют? И будем мы не полторы тысячи франков в проигрыше, а полторы в выигрыше?» — уговаривала мужа Глафира Семёновна «Не могу, Глаш, не могу». «Жене своей». Жалеешь сделать удовольствие на сто франков? А еще сейчас Бонфам меня называл. Не в деньгах дело. А не хочу из себя еще раз дурака сломать. Ну, пятьдесят. Пятьдесят франков ты и пятьдесят Конурин даст. Я только на пятьдесят франков рискну. Всего десять ставок. Мне, главное, то интересно, что вот сон-то предвещательный я сегодня видела, где-то самые цифры 22 мне приснилось. 22 два. Ведь почему же-нибудь она приснилась? — Фу, неотвящего я! — вздохнул Николай Иванович, как бы сдаваясь. — А для меня вы действительно цифру 33 три вось не видели? — спросил Конурин улыбнувшись. 33 33 «Да что, Николай Иванович, не попробовать ли уж на 100 то франков пополам, чтобы и в самом деле цифру до полутора тысяч округлить?» — спросил Канурин. «Сон-то вот пред знаменований, то...» «Врет она про сон. Сочинила». «Ей-ей не вру, ей-ей не сочинила!»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 Ах, Николя, да ведь должна же я свой сон проверить. Идешь, голубчик? Ну вот мерси, вот мерси, радостно бормотала Глафира семёновна Они подходили к игорному дому. плёлся и Конурин за ними.